Бинкир тяняда. Сев в трамвай, он раскрыл газету. Ничего. Это значит, что тело, если его и обнаружили, то только тогда, когда новость уже не успевала попасть в утренний выпуск. Конечно, деловой центр, там нет собачников с позаранку выгуливающих своих питомцев. Вчерашний день так и закончился автоматически. Да и несколько стаканов виски свое дело сделали. Не думая ни о чем, он согласно кивнул на предложение коллеги добросить его до дома. Также автоматически зашел в подъезд, лифт и только на своей площадке сообразил, что все это небезопасно. Он оглянулся, на этаже никого не было. Быстро открыл и запер за собой на все замки дверь и прошел по всем комнатам, включая перед собой свет. Петрович Сел на диван в гостиной, включил ночные новости и так и уснул под телевизор. Он это понял уже утром, когда очнулся сидя на диване. Петрович разделся и пошел в душ. Мылся он долго. Затем вышел из душа и подошел к зеркалу. Глядя на совершенно свежее, выпивки и сна в сидячей позе, как будто и не было лицо, он подумал: "Георг Петрович, Характер среднеевропейский европейский, невыдержанный, имеет порочные связи, картежник и пьяница. Тебя вчера хотели убить. Не каждый день бывает такое. А ну вас. Нет, не к ежикам, а много-много подальше. Не буду я сегодня бриться. И вообще, сегодня пятница. Можно прийти к вам в джинсах и свитере. Уже в прихожей он услышал телефонный звонок. Петрович понял, кто это. Следователь по особо важным делам. Ты уже получил утреннюю сводку по ночным происшествиям? Да, вчера ты чуть не проунькал свою последнюю надежду. Но виски все таки дали о себе знать, потому что в трамвае совершенно не думалось. Аудитор тупо водил по запотевшему стеклу пальцем и выразительно сморкался в бумажные носовые платки. Где я прокололся? В визит Кристины, билеты до Рейнэнцштата. Департамент. Разговор с Дворецким. Он подошел к клубу. На флагштоке над дверью развивался траурный флаг. Кто меня сегодня встретит? Дверь открыл секретарь и с порога сказал: "Доктор Петрович, сегодня вы свободны. У нас случилось большое несчастье. Курт покончил жизнь самоубийством. Мне звонили из полиции, я сейчас должен уехать на опознание". Вас подбросить до работы? Нет уж, спасибо. Сядешь к тебе в машину, а там на заднем сиденье шулер с шелковым шнурком. Петрович вежливо отказался и пошел обратно к трамвайной остановке. Трамвай, на котором он приехал, уже ушел. Аудитор стоял на газоне и ворошил ногой пожелтевшие листья. Сзади раздался знакомый голос. Доктор Петрович! Доктор Шнайдер хотел вас срочно увидеть. А я его? Нет, дерзко ответил Петрович, повернулся и посмотрел на Влада. Вчера я вас довел до башни, отчитался по телефону, и мне разрешили оставить вас. Этот охранник, он вошел по пригласительному билету, неименному. Его нашли у него в кармане. Подошел трамвай. Ладно, смягчился аудитор. Поехали чего теперь конспирироваться. Им и мы так уже все ясно. Расскажу по дороге. По дороге ничего рассказать не получилось, потому что в последний момент в трамвай впорхнуло невесть откуда взявшаяся целая стая школьников. Они сразу заняли все сидящие места и начали так громко щебетать, что Петрович с Владом, повиснув на кожаных поручнях, только кивали друг другу головой. За остановку до бюро Петрович направился к выходу. И детектив понял его. Пока они шли пешком, аудитор коротко рассказал о вчерашнем событии, О всем остальном потом. Перед входом в подъезд он увидел Мерседес и, пригнувшись, разглядел за рулем Дворецкого. Что-то случилось. Он вошел в приемную. Любляна с Кристиной сидели на диване и разговаривали. Увидев Петровича, они обе встали. Шеф, почему так рано? Что-то случилось? встревоженно спросила секретарша. Сегодня клуб закрыт. У них там небольшое происшествие. Вот меня и отпустили. Любляна облегченно вздохнула, но тут же опять приняла озабоченный вид. Хорошо, что ты пришел. У Кристины для тебя срочная новость. Мы как раз и решали, как бы тебе ее сообщить. А у меня, секретарша показала на стопку бумаг на столе, копии аудиторских отчетов по производителям приборов. Представляешь, та библиотекарша была так любезна. Она вчера, когда закончили перестановку, нашла отчеты по моему заказу и откопировала их. Так что мне оставалось только расплатиться. Замечательно. Сухо поблагодарил ею Петрович и сделал пригласительный жест рукой Кристине. Пройдемте в мой кабинет. Они зашли и закрыли за собой дверь. Кристина села в кресло и сразу закурила. Что случилось? спросил аудитор сегодня утром в почтовом ящике Георг нашел вот это и она достала из сумочки конверт без адреса петрович открыл его и достал лист бумаги уважаемая госпожа сообщаю вам что ваш брат два месяца назад проиграл мне очень большую сумму денег Если вы не соболаговолите принять меры, то мне придется публично рассказать о его болезни, что очень заинтересует руководство департамента, в котором он работает, и полицию. Ни числа, ни подписи. Пропись наклонена влево. Наверное, написано левой рукой. Я сразу позвонила брату, но он, наверное, уже ушел на работу. Хотела позвонить следователю, но передумала и решила приехать к тебе. Петрович закурил трубку, а потом встал и подошел к бару. Сегодня в центре Европы, за Полярией. Что-нибудь выпьешь? Кристина кивнула головой. Он налил ей рюмку коньяка, себе порцию виски и вернулся к столу. Подожди, скажу Любляне, чтобы нас не беспокоили. Он вышел в приемную и сказал секретарше: "Для всех у меня переговоры". Петрович вернулся на свое место, сел, сделал затяжку и коснулся губами виски. Я знаю, кто это написал. Это клуб, да? Аудитор утвердительно кивнул головой и сделал небольшой глоток, а Кристина выпила свою рюмку разом. Георг, что мне делать? Ничего, возвращайся и сиди дома. И никуда не выходи. Да, и по дороге домой нигде не останавливайтесь. Пусть Георг потом сделает заказ продуктов по телефону. Это надолго? Думаю, что все станет ясным в ближайшие дни. Я решила не отдавать это письмо полиции, пусть оно будет у тебя. Ты сам решишь, что с ним делать. Можно еще коньяку. И она опять закурила. Если в полиции, спасибо. Кристина пригубила коньяк. Узнают об этом письме, то они точно подумают, что у брата был мотив убийства. Он же, как и я, не знал о завещании в пользу клуба. Но я даже боюсь не этого, а глажки. Да. Петрович сделал еще один глоток. Сейчас не время играть в кошки-мышки, она должна знать. Ты правильно этого опасаешься. Думаю, что у твоего брата начался рецидив болезни. С чего ты это взял? Я был в понедельник в департаменте последнее время там случались кражи личных вещей. Конечно, это мог быть не твой брат, но если его руководство узнает о болезни, то оно не будет разбираться. Брат не переживет такого позора. Она сделала глоток, закурила еще одну сигарету и задумалась. Потом подняла глаза и спросила: "Георг, а что ты делал у него в департаменте?" Да, она должна все знать. Кристина, я не просто так пошел туда, и не просто так интересуюсь делом твоего племянника. Меня попросила полиция помочь ей разобраться во всем этом. Кристина откинулась на спинку кресла и прищуром сквозь сигаретный дым взглянула на собеседника. И все твои вопросы мне и нашему дворецкому? Да. Не ни чтобы помочь полиции, а тебе тебе и твоему Рамону. — Я тебе верю. Кристина затушила сигарету и допила коньяк. Тогда точно это письмо должно храниться у тебя, а ты сам решишь отдавать его полиции или нет. Но прошу тебя, если ты решишь это сделать, то только в крайнем случае. Я помню твой вопрос, но я не хочу делать выбор между братом и Рамоном. Лучше уж. Она сделала паузу опустила голову, задумалась и потом подняла глаза на Петровича. Поэтому только в крайнем случае. Обещаешь? Обещаю. Когда он закрыл за Кристиной дверь, то понял ее паузу. Ах ты, мелкий говнюк, шантажист. Твоя сестра готова заявить о своей виновности, только чтобы спасти своего Рамона и тебя, а ты думаешь, что взял меня за яйца? Руки короткие. Так, назад к столу, к дереву решений. Он достал свой уже весь исчерканный лист и первым делом поставил жирный крест на один из квадратиков сбоку от круга. Лука Брози, ты вне игры. В этот момент в кабинет вошла Любляна. Она испуганно посмотрела на своего начальника. К тебе посетитель очень странный. Кто это там еще? Петрович чертыхнулся и встал из-за стола. Пойдем посмотрим. Он вышел вместе с Любляной из кабинета. У окна стоял отец банифации. Доктор Петрович, здравствуйте. здравствуйте, святой отец. Что вас привело ко мне? Вы уже знаете о нашей беде. Доктор Пихлер попросил меня пригласить вас на поминальную службу. В воскресенье утром в нашем приходе. Вчера у них сорвалось, но они не хотят ждать до понедельника. Они хотят вытащить меня отсюда. Пусть пока расслабятся. Хорошо, я приду. Отец благотворицы поклонился и вышел. Любляна уставила на Петровича широко открытые ужасом глаза. Дорогой, что за поминальная служба? Да, девочка. А не припоминаешь ли ты свой вчерашний черный юмор? Усмехнулся про себя Петрович, а вслух сказал: "В клубе скоропостижно скончался один из его сотрудников, поэтому меня сегодня и отпустили. Давай посмотрим, что тебе там накопировала библиотекарша». "Нет, постой, мне все это уже не нравится. Пока ты разговаривал с Кристиной, несколько раз звонил некто доктор Шнайдер, интересовался, когда у тебя закончатся переговоры". Молодец, что ты меня не побеспокоила. «У этого Вошнайдер, такой голос. Он из полиции? Послушай, Петрович, не хотел я ей отвечать. У меня сегодня очень непростой день. Вечером мы точно никуда не пойдем. Я буду работать. Ты боишься выйти на улицу? Да чего же женщины бывают проницательными? Неужели по мне это видно? Так, решительно сказала Любляна. Я сейчас быстро к себе, Возьму твою рубашку и бритву и заодно переоденусь сама. На обратной дороге зайду в сэндвичер, наберу нам на обед и ужин и останусь с тобой. Сэндвича с немецкого, бутербродное, закусочное. Послушай, это лишнее. И потом, думаешь, что это тоже небезопасно? Волнуешься за меня? Да. Спасибо, но можешь не волноваться. Подойди сюда. И она потянула его к окну. Видишь там напротив в кафе молодого человека у окна? Петрович пригляделся и узнал Влада. Я его заметила еще во вторник, когда мы выходили из моей школы, и шли до трамвая, а вчера в этом кафе, когда я поливала цветы. Он тоже из полиции, да? Пинкертоны несчастные. Как она вас всех вычислила? Да. Они охраняют тебя? Можно сказать и так. «Как его девушка указала пальцем на окно. Зовут Вольдемар, Влад. Когда я сейчас выйду и скажу ему, чтобы он не беспокоился, что ты работаешь, а меня надо проводить туда и обратно. Дорогая, не спорь, все!» Девушка уже накидывала пальто. Я пошла. Любляна поцеловала его в щеку и направилась к выходу. Но вдруг повернулась. Да, звонила Елена. Она до обеда пришлет факс с своим заданием насчет Фридриха Хиржбюля, Так что посматривай на мой стол.